12. Кэт еще не спала. В гостиной горел свет. Перед телевизионной стенкой мелькали какие-то фигурки, шел фильм. Звук был выключен. Кэт сжалась в кресле и в руках стакан. Я извинила за поздний приход, но она слова не слышала. — Принести чай? — я виновата, потопталась рядом. — Они ее заберут. Кэт всхрипнула и сделала большой глоток. Они ее заберут. Вот так всегда. Стоит задержаться, как в этом семействе, что-то происходит. Я присела перед Кэт, заглядывая ей снизу в лицо. Красивое личко Кэт было заревано. Увидел маник, разозлился. Он терпеть не может, когда Кэт льет. Шуанг вызвали к психиатру. На следующей неделе, на обследование. Это Тина, сука, постаралась. Это она, я ее убью, убью. Тише, тише, шуан проснется. Кот затряслась так, что виски выплеснулся ей на колени. Со мной что-то происходит в последнее время. Становлюсь сентиментальной. Я никогда раньше не обнимала, когда не целовала, она никто мне. Я просто временно живу в их доме, да здесь и не принято обниматься. Но сейчас, мамуль, я ее обняла. Само собой как-то получилось. Кэт зарыдала, прижавшись ко мне. — Лиза, Лиза, что делать? — Нужно с Ником связаться, пусть он вмешается. Он ненавидит, когда его беспокоит, а вернется только через две недели. И как ты думаешь, он будет нас защищать? Он никого не будет защищать? Стакан, поставленный мимо стола, упал и покатился по полу. Кэт вдруг схватил меня за плечи. — Он тебя послушает. Поговори с ним. Это, конечно, странно, но Ник действительно относился ко мне неплохо. В его редкие приезды домой он требовал, чтобы я сидела вместе с ними за столом, расспрашивал о том о сём. Ему нравилось, что я рассказывала о прочитанных книгах. Смеялся, когда я изображала посетителей кафе. Может быть, и правда попробовать поговорить? Машина Лис стояла в гараже. Он наверху у себя или... Дверь в кладовку чуть была приоткрыта. Предчувствия меня не обманули. Так, так, так. Вспомнила, что есть в холодильнике. От ужина остался приличный кусок пирога с вишневым джемом. Я быстро разогрела его. Разрезала на две части, положила в корзинку. Даже термос с чаем, чашку для лиса, салфетки в норке есть. Лис не потрудился даже задвинуть плиту. Вот, ну, что тут сказать. Братец в темно синем Почти черным с вышивкой камзоли пол лежал на ящиках, рассматривал мои рисунки. Принц, блин. Пошарил по полкам. Как дома, честное слово. Если бы я бы все сказала, что накопилось. Но я, не говоря ни слова, аккуратно разложила на ящике салфеточку, поставила две кружечки. Одну свою драгоценную еще из дома, другую гостевую, хотя гостей здесь не бывало до сих пор. Стала вынимать провизию из корзинки. Раскладывайте по тарелкам, налила чай. Лис наблюдал за мной и намолчал. Ведь на мисс Мурная, поглядывал сурово. — Ты не ужинал, проголодался, я сдержался немного. — Чего я мелю? Лис спустил с лежанки ноги в коротких мягких сапожках, сел, но встать и уйти не прывался. Сегодня в норе опять было жарко, а от него, как всегда, пахло свежестью. но ну, надо же! Тут я подумала, что не успела сходить в душ, села подальше, откусила кусок пирога, уговаривая себя не спешить, не волноваться и не подавиться. Будет брать съесть или не будет? Лис посидел, уставившись в одну точку, потом подвинул к себе мою кружку. э, -э, -э это моя, из дома еще. Ладно, ладно, есть тебе. Понравилось, пей из нее. — Все-таки я добрый. Из этой кружки мне пришлось дважды драться насмерть в детдоме на земле. В конце моего пребывания там все знали, Лизины вещи не за мать. Папу бы не одобрил, но не драться ж с ним сейчас. Еще бабушкина. Хорошо, что не бьется, не дожила бы. Лиз взял кусок пирога. О, невероятно! Он ест мою стрипню. Неудобно даже заикаться одели. деле. Подожду. Лиз съел с аппетитом и был похож на обычного человека, даже в своих кружевах. Жаль, я не приготовила чего-нибудь по посущественнее, как сказала бы Марфа. Лис допил чай, поставил кружку, вытер губа салфеткой. — Вот сейчас спрошу. Тут Лис провел рукой по моему стриженному затылку. — Быстро и легко, и как ты нежно. — Ты вправду ни на кого не обижаешься? Или притворяешься? — А, я и не поняла сразу, о чем он. — Ты про косы? — Лис кивнул. — Надо же. А я думала, что он давно забыл про них. Дело в том, мамуль, что твоя дочь, как бы то помягче выразиться, с головушкой дружит плохо. Стыдно вспомнить. А получилось все глупее не бывает. Еще до той истории с раненым лисом возвращалась я от Алекса не чтобы такси вызвать, поехала на лифте на свой уровень. А площадка у лифта с стороны лестницы огорожена. Уже с месяц ремонт у нас теперь постоянный ремонт. И вдруг подлетают ко мне сьюзи, сриты, добчинские-бобчинские. Всполошенные такие. «Лиза, там, Люк, иди скорее, что делать?» Короче, ай-яй-яй и ой ой Возле заграждения всей их компании. Толпится и вниз смотрит. «Я глянула, а там...» «Мам, там лис висит над пролетом, уцепивший за какую-то перекладину. Как держится, непонятно. Не тянуться. Вокруг орут, суетятся, у меня голова пошла кругом. Ритка кричит, веревка нужна, и веревки нет. Тот Сьюзи шепчет, лис, если твои косы связать, можно достать до люка. И что ты думаешь, я, недоумок, просто начинаю отрезать косы ножницами? Кто-то ножницы тут же протянул. Стараю, тороплю, спыхчу, ножницы режут плохо. Отрезала. Голову подняла, а этот нехороший человек стоит у заграждения, как ни в чем не бывало. Манжеты кружевные поправляет. Все от смеха просто падают, рыдают, но очередная капля терпения лопнула. Я к нему подъехала, кос вокруг его шеи завязала узлом. Хорошо, что не придушила от злости. На память говорю, носи на здоровье. Глазами сверкнул, а я повернулась и домой поехала. Ночью поплакала, но так не особенно долго. С короткой стрижкой даже легче. С косами знаешь, как я мучилась. Сейчас у меня стрижечка. Загляденье, челка на глаза падает, непривычно. Но парикмахер сказал, что это стильно. Я, правда, до сих пор иногда в кафе слышу. Эй, Рапунцель, тащи пиво. Меня в детдоме уже там, снаружи, стригли. Растут быстро, отрастут. А если я буду обижаться, не выживу. А что, совесть замучила? Ты хочешь выжить? Вопрос про совесть Лис проигнорировал. А ты нет. Мне все равно. А мне не все равно, меня дома ждут. Ляпнула все-таки. У тебя есть дом, у меня есть родная семья. Мама, папа, братья, сестры. Эти Лиз достал с под подушки крохотный смятый листочек. Ты что все обыскал здесь? От возмущения вскочила с места, ударившись больно о краящик. Послушай, я тебя сюда впустила, потому что тебе нужна была помощь, а ты как лисичка со скалочкой. честное слова, выживешь меня отсюда в конце-то концов. У тебя же есть свои комнаты и без контроля. Лис снова улегся, закинул руки за голову. Мне здесь нравится. И закрыл глаза. Я вздохнула и села на край ящика. «Нравится ему, видите ли? Ничего себе. Еще вчера мне хотелось сменить картинку на стене. Даже начала рисовать вечерний закат. Вот буду сейчас дорисовывать. Я у себя в своей собственной норе. Прикрепила паучок на доску. с пришпильным листом бумаги, папку с бумагой для рисования, драгоценность в колониях, мне подарили шуанг и кэт на день рождения. — И краски, и мелки, и карандаши. — Ты хорошо рисуешь, — пробормотал сонно-сытый лис. — Ага, и и танцую. Некоторое время я делал вид, что полностью поглощена рисованием. Ты, может быть, пойдешь к себе? Молчание. Вот дает. Уже заснул или притворяется. Я нагнулась к лису. Без косметики вид у него какой-то беззащитный, невинный. Правда, правда. И что мне, мамуль, делать? Поговорить с папой мне сегодня не удалось.